они допили сок и репортёр ушёл. Не успела Мария прочесть несколько страниц, как заявился маленький Рафаэль. Извини, если помешал тебе, сказал он, заметив возлеже злонго книгу и пустую бутылку. У тебя нет телефона? А я беспокоюсь. Как ты себя чувствуешь? Вы узнаешь завтра из местной курортной газеты. Мария вновь села в шезлонг и решила до обеда больше не подниматься ни под каким предлогом. «Мне два часа», — морочил голову, — один дохленький корреспондент только что ушел. «Представляю, что ты ему наболтала», — обеспокоенно заметил маленький Рафаэль. «Да уж», — улыбнулась Мария. «Интервью должно получиться на славу. Я ему даже название подсказала. Верхом на урагане или соперница Пекаса Билла». «Ну как, классно?» «Ты неисправимая фантазёрка». Маленький Рафаэль снял соломенное сомбреро и снова стал чем-то похож на директора школы, в которой работала Мария. Такие же ранние залысины... Стремление держатцы говорит солидно, что при небольшом росте всегда выглядит несколько комично. "Господи, вздохнула Мария, это же надо весь год собирать деньги на шикарный отпуск и в результате в доф оказаться под надзором". "Рав, обратилась она, скажи мне честно, тебя в самом деле пригласил потренироваться местный аэроклуб?" Или ты притащился сюда из-за меня? Маленький Рафаэль опять надел сумбреро, сделал обиженное лицо. Ты плохо обращаешься с друзьями, заявил он. Ты не любишь меня. Но ведь можно просто дружить, уважать друг друга. Мария рассмеялась. Насчёт дружбы и ты со своими учениками поговори. Когда вернёмся в город, А они у меня детки грамотные. Да, жечерещёр, что касается любви. Репортёр тоже спрашивал, как я отношусь к этому великому чувству. И что ты ему ответила? Рассказала анекдот из французской жизни. Знаешь, как до внучка допытывается у бабушки, что такое любовь? Бабушка долго отмалчивается. Затем вздыхает и говорит: "Не знаю, это всё русские придумали, чтобы не платить". Маленький Рафаэль засмеялся, присел на край бассейна, точно туда, где перед этим сидел репортёр. "Я собираюсь заехать в пиццерию", сказал он. "Пообедаешь со мной?" "Нет, я устала и хочу наконец отдохнуть", ответила Мария. И вы вообще оставьте меня в покое. Смерть меня вдоль берега тоскает. Ты по ресторанам надоело. А что ты делаешь завтра? Не знаю, честно сказала Мария. Если я по тебе соскучусь, то позвоню вечером в гостиницу. Хорошо, обрадовался маленький Рафаэль. Если женщина тебе хоть что-нибудь обещает, это уже половина успеха. Он уехал, и Мария вновь взяла в руки книгу. Посидела над ней и отложила. Чужая жизнь не шла на душу. Чем бы она ни занималась, память той един его возвращала её в палату, к разговору со смерчем. А что, если всё это ей показалось? Мало ли какие сдвиги бывают у людей после шока? Да нет, У неё был ясный разум, она хорошо себя чувствовала. Да и весь разговор, разве такое придумываешь? А всё же внутреннее беспокойство, какое-то томление не оставляло её. Смерч, он сказал. Нет, это она ему сказала: "На косе увидимся, мол, на косе". Он ещё просил не рассказывать о нём людям. черти принесли этого корреспондента. Впрочем, ничего такого она ему не выболтала. Её намерение приручить смерть все воспривёт как метафору выходку глупой девчонки, плевать. Она всегда была такой, какая и есть, и не станет ни под кого подстраиваться. Мария отложила книгу, набросила халат, Через несколько минут её козявка уже мчалась по дороге, идущей вдоль моря. Вот и съезд на косу. Метров через 300 асфальт оборвался. Здесь же кончались и деревья. Дальше только несколько низкорослых маслин. Невысокая насыпь будущей дороги, по которой они с маленьким Рафаилем забирались чуть ли не в конец косы. Мария остановила машину на том же месте, где ставила её всегда. Мелкий раскалённый песок, сверкающая в лучах полуденного солнца гладь моря, и как всегда, ни души. Песок жёг ступни, и Мария зашла по щиколотки в воду. Она оглядела всё небо, в нём не было даже намёка на облака. Вот и день пустей этого мужином, весело подумала Мария и поплыла, стараясь не замочить подколытые волосы. На несколько минут она забыла обо всём на свете. Ласковая зеленоватая вода, сквозь которую видно песчаное дно, жаркое солнце над головой и покой, покой, покой. Что ещё нужно для счастья? И тут с моря дохнуло ветром, в лицо ударила внезапная волна. Мария подняла взгляд и вскрикнула от страха. На какой-то миг она увидела все в мельчайших деталях. Так бывает, когда окружающий мир озаряет ночью близкая молния. С моря шло грозовое высокое облако. Оно было и сине-черное зловещее. Над ним то и дело вспыхивал и перекатывался багровый огонь. Без звука, без грома, а внизу вот та огромный черный удав приплясывала от нетерпения воронка смерча. В том месте, где она соприкасалась с морем, метров на двести поднимался столб водяных брызг. Смерч быстро приближался к косе. Уже стал слышен его рев и нарастающий грохот. шквалы и ветра втигали невесть откуда появившиеся волны. Мария, задыхаясь и захлёбываясь, изга всех сил заработала руками и ногами к берегу. Скорее к берегу. Она буквально выползла на песок, не смея оглянуться, готовая к тому, что её вот-вот, как в прошлый раз, схватит обжигающая ладонь куда-то поволокут, бросят Но рёв игрух этот вместо этого, чтобы нарастать, стихал. Ветер уже не так свирепо толкал в спину. Мария вскочила, глянула на море. Смерч уходил. Только теперь она заметила, что на небе поперёк ему сияет солнце, на глазах тает внезапная свинцовость волн. Ты испугалась, спросил знакомый голос, приходящий ото всюду и из ничего. Он был горячим и торопливым, как и в больнице, только более громким. Тебе неприятен мой вид? Мария покачала головой, но ответила не сразу. Нет, не то слово. Твой вид страшен. Ты напугал меня. Я понял это, почувствовал, поэтому я ушел от берега, а к тебе снова послал только часть себя. Мария присела на песок, она все еще не могла отдышаться. «Как тебя зовут?» — спросила первая, что пришло на ум. Собственного имени у меня нет, а вообще у меня много имен. Торнадо, Смерч. В Европе ещё называют тромбом, в Австралии вилли-вилли, в пустынях дьявол пустыни. Ты знаком с другими людьми? Знаю многих, наблюдаю за их жизнью. Наблюдал раньше, сотни лет назад, но ещё никогда ни с кем не разговаривал, никому не открывался. Ты первая. Не понимаю. Задумчиво сказала Мария: "Ты, стихия, ветер, совсем не похожий на человека. Почему же ты разговариваешь на человеческом языке, пользуешься нашими понятиями и представлениями? Ничего странного. Ваша цивилизация существует очень давно. Вы хозяева планеты, а проявление сознания на уровне неживой природы остраномически редкие разобщины и по сравнению с людьми по возрасту почти что дети правда есть один вулкан его зовут струмболи он очень старый это тоже равносильно детству конечно же мы пользуемся всем человеческим языком понятиями логикой информацией ведь всё это нас окружает для нас природа Это вы. В чём-то мы, конечно, другие, не похожи на вас. Говори, говори, воскликнула Мария. Это очень интересно. Хотя я всего-навсего школьный преподаватель, но мне пока всё ясно. Говори. Как ты думаешь, вы и грослучи или нечто другое? Не знаю, честно ответил Смерч. Он сделал паузу, добавил: Иногда мне кажется, что мы следующее звено осознания материи в самой себя. Новый способ борьбы с энтропией, что ли. Тем более, что вы, смерть, снова сделала паузу. Ты только не обижайся, но человек теперь чаще разрушает мировую гармонию, взаимосвязь явлений и вещей, чем создаёт. Наверное, у природы тоже есть инстинкт самосохранения. В прошлый раз ты упомянул, что вас на Земле несколько, и сегодня говорил, какой-то мыслящий вулкан мол есть. А кто ещё? Я мало кого знаю, хотя сотни раз облетал всю планету. Есть ещё тёплые течения, озеро Байкал, а изверг был ещё мой отец давно. Он тоже любил земную женщину. «Ой, как интересно! Расскажи!» — потребовала Мария. Смерч рассказал, но о гибели прекрасной рыбачки умолчал. Не то что утаил, не смог. Зачем лишний раз пугать Марию? «Ты сегодня одна?» — спросил он потом об очевидном. «Это хорошо. Я не знаю твоего спутника». Ну его, аура показывает, что он глуповат. После контакта со мной он потащил бы тебя и себя к психиатру. Это мой жених, сказала Мария и засмеялась. По крайней мере, он так считает. Немного художник, немного спортсмен. Не знаю, как он летает, но рисует маленький Рафаэль, неважно. Мне жаль его, таким в нашем мире трудно. Во, всем трудно, согласился Смерч. Каждый день добывать еду и питьё, думать о крови над головой, ужасно. Кстати, ты живёшь здесь, у моря? Если бы. Я живу в большомщем городе, где людей как песка на косе. Через 2 недели кончатся каникулы, и я уеду. Это плохо, вздохнул Смерч. «Конечно, я приду к тебе и в городе, прилечу облаком, пошлю браться ветра. Но здесь мне лучше. Я люблю море и простор». «Мне здесь тоже лучше», — грустно улыбнулась Мария. «Когда-нибудь, если у меня будут деньги, я куплю себе у моря дом». «Он у тебя будет сейчас», — воскликнул Смерч. «Даже не дом, целый замок». Смотри, через несколько минут в безбрежной синеве неба появилась стая белых сверкавших в лучах солнца облаков. Мария с восторгом наблюдала, как по слушной воле смерти ветры громоздья друг над друга отметают лишнее, как в небе одна за другой вырастают сахарно-белые башни, появляются стены с бойницами. А за этим прекрасный дом, точнее, сказочный дворец. "Зачем я тебе?" спросила вдруг Мария, и со стороны её вопрос, обращённый в никуда, в пространство, любому человеку показался бы более чем странным. Смерч перестал строить свой замок, но и отвечать не торопился. "Я не знаю, что тебе сказать", наконец выдохнул он. Ты прекрасна и совершенна. Когда я ощущаю тебя, я как бы сразу ощущаю всю красоту и целесообразность мира. Потом я очень одинок. Но ты снова спросишь: "Почему среди миллионов людей, миллионов женщин я выбрал именно тебя?" Не знаю. А разве вы, люди, знаете точный ответ? Почему один человек становится как бы половинкой другого, и когда они врозь, им больно? Вы или объясняете это инстинктом продолжения рода, или называете чудо малозначищим словом любовь, не так ли? Да, всё это в основном красивые слова. Мария повела плечами, будто ей вдруг стало холодно. Мой коллега Преподаватель биологии любит повторять, что по жизни надо ходить с стаей. Семья маленькая стая. У нас с тобой не может быть семьи, однако я не вижу тебя, и мне больно, возразил Смирч. Это пройдёт, беспечно заявила Мария, разглядывая воздушный замок. Он висел над морем высоко в небесах и исходил ярким белым сиянием. от которого в глазах появлялась синесь, набегали слёзы. Мария вздохнула: "Это прекрасно. Жаль только, что я не буду жить в твоём замке". А про себя подумала: "Жарко. Будь на его месте, раф, посылала бы за кока-колой или холодным шампанским". Она снова глянула в небо. На месте прекрасного замка остались одни развалины. С севера по ветер высоты перемешивал их, гнал в сторону моря. Остатки замка клубились, таили. Ты обиделся? удивилась Мария. Нет, что ты? Я понимаю, люди не могут жить одними мечтами и грёзами. Вам сначала нужно материальное, а уж потом возвышенное. Я понимаю это, но мне становится от этого почему-то грустно. «А ты в самом деле ребенок!» — вздохнула Мария. Она легла на спину, чтобы загорел и живот прикрыл лицо панамой. «Ты огромный и глупый смерч, и я тебя очень люблю. Иногда мне кажется, что ты во мне, и я разговариваю с собственным ребенком». Она снова вздохнула, на этот раз капризно. «Я сгорю сейчас от солнца!» Придумай что-нибудь. Дуй на меня студии или повесь в небе пару тучек вместо шторы. В Сибирь к Байкалу первый раз он летал вместе с отцом. Летели они очень долго. Сначала над Красным морем, затем почти через весь Индийский океан, вдоль берегов Китая, через Японское море. В России проводником сначала была река Амур, потом отец вёл маленького Смирча по одному ему известным приметам. Издали с высоты Байкал показался огромным прищуренным глазом в окружении гор, будто сама планета приглядывалась: "Что это за два странных облака, куда они летят?" Когда приблизились, Смерч увидел, что в озеро впадают сотни рек, заметными стали и родинки островов. Байкал скопец шутливо объяснил отец, со всей округи воду собрал, а от себя только ангару отпустил. У Байкала была огромная, очень живая аура, которая накрывала берега озера на десятки километров. Он не просто откликнулся на их вызов, а еще до контакта аур почувствовал приближение друзей, бросил им навстречу вспышку сознания. Ты чересчур подражаешь людям, ворчливо упрекнул отса Байкал. Зачем ты тратишь себя? Зачем дробишь сознание? Это для людей, дети продолжение рода, а точнее, способ сохранения и передачи информации. Мы же с тобой практически вечные. Нам надо наоборот укрупнять сознание по возможности объединяться. сливаться в нечто единое. Не хочу я с тобою сливаться, возразил насмешливо отец. Ты загнал своё сознание на дно и бережёшь его, говоря языком людей, как зеницу ока. А я свободен. Впрочем, нас теперь двое, и ты будешь любить и часть мою, как и меня, учти. Если мы перестанем тебя наведывать, ты высохнешь от одиночества и скуки. Может, ты прав, вздохнул Байкал. Мы в самом деле пока выродки, исключение. Все эти объединения сознаний одиночество мою придумала. Никто из нас не знает замыслов матушки природы. Хочет ли она, чтобы мы стали правилом? нужно ли ей это вот ты уже стал сомневаться это хорошо и всё равно дробить себя нельзя разве могу я дать частицу своего разума в ангаре её жизнь через чур тесно связана с людьми мне тоже несладко приходится от этого соседства они с отцом спустились ниже поплыли по направлению к колхозу самому большому из островов. "Чего ты так опечалился на детей?" спросил отец. "От них только боль, они неумелые, их жаль, а помочь я ничем не могу", хмуро ответил Байкал. "Вчера во мне утонул мальчик. Очень славный был мальчик. Они тогда долго гостили у берегов озера моря. Смирч запомнил, о чём бы ни говорили отец и Байкал, разговор всегда сворачивал на одно. Что же они собой представляют, разумные явления неживой природы, какова их судьба и преднаstочение? Особенно поразило его жестокое и ясное утверждение Байкала: "Наша задача самосохранение, не ради себя, ради жизни на планете". Мы должны быть эгоистами и любить только себя. Такова наша сверхзадача, видовая программа. Мы должны противостоять людям ради их собственного выживания, от активного, но слепо действующего разума мир может уберечь только другой разум. Мы противостоим друг другу. Смерч вспомнил и вечного работягу «теплое течение». Оно не сильно в рассуждениях, но оберегает даже мальков. Был еще случай, когда течение и ветер занесли айсберг в воды теплого течения. Они узнали друг друга по ауре, обрадовались. Но как ни старалось течение обойти с обрата, Тёплая вода подтачивала, съедала основание ледяной горы. Если бы он случайно не наведался в те широты и не отогнала айсберг в родные воды, случилось бы непоправимое. Айсберг тоже считает, что их удел самосохранение во имя жизни на земле. Всё это, конечно, правильно, но скучно. Жить, чтобы жить, и всё. Ради жизни на земле, во имя человечества, всё это красиво и абстрактно. Лично ему гораздо интересней жить ради какого-нибудь стоящего дела. Например, всё прошлое лето он гонял в Саудовскую Аравию в сады дождевых туч, потому что там третий год подряд свирепствовала засуха. Вот это конкретно. Это можно вспомнить и объяснить, потому что в действии этом есть смысл. Он-то и отличает, должен отличать его и его друзей от глупого ветра, мёртвых гор, бездумных озёр и слепых течений. Может, Мария уже на косе смерть повернула на юг. Море под ним ещё с ночи разгулялось и катило к далёкому берегу валы волн. Мысль о Марии отозвалась в сознании музыкой. Смерч любил музыку, давно ещё с детства, когда она звучала только в гостиных и театрах, с появлением радио и телевидения Воздух и наполнилось всё земное пространство. Смерть, частенько целыми днями слушал то, что приносили ему со всех уголков мира электромагнитные волны. Понравившиеся произведения и мелодии он запоминал, повторял потом для себя, легко имитируя звучание отдельных инструментов и целых оркестров. Сидж, пробираясь между несущимися на северо-запад караванами облаков, он воскрешал в памяти мелодии Скрябина и Чайковского, но выбрал почему-то Шопена. Между туч прозвучали первые серебряные аккорды Людвига ван Бетховена. Сначала не громко. Но звуки фортепиано пропадали в шуме ветра и волн. Кроме того эмоциональности, чтобы им эту прекрасную музыку услышала Мария, есть ли она на косе, и смерть отдала звукам часть себя, тысячекратно усилила их, дала ураганную мощь и страсть. А уж затем бросил на землю ком проиграл несколько ноктюрнов, перешёл на фантазию экспромт до диес минор. И тут с радостью завидел в окошке знакомые старенькие автомобиль. Солнечный луч пощекотал лицо. И Мария проснулась. Как хорошо быть молодой и красивой, подумала она, потягиваясь под простынёй. И когда тебя любят, причём кто? Самый настоящий торнадо. Мария взглянула через раскрытое окно в сад. Там сияла зеленью вся листьев, среди которых дозревали персики. Благодарить Надо будет сказать Мерчу, чтобы он не выдумался и не прице сюда. Ещё что сломает? Он ведь такой огромный. Она умылась, поджарила себе ветчину и гренки, сварила крепкий чёрный кофе. Пока возилась по хозяйству, напевала. Он приходил и распахивал двери, он говорил на чужом языке. Откуда взялись эти две строчки? То ли вспомнились, то ли только что сочинились, Мария не знала. Но охотно повторяла их, каждый раз находя в них и хитрых словах какой-нибудь новый смысл. Пока завтракала, солнце спряталось за тучи, прошумел и пропал короткий дождь. Мария потянулась к книге о бураганах и смерчах, которую купила вчера вечером в городе, специально ездила. пробежала глазами содержание: типы смерчей и их строение, атмосферные явления, распространение и пути, вертикальные вихри, транспортирование, разрушение. Открыла последнюю главу, стала читать. 12 апреля 1927 года смерч за полторы минуты почти полностью разрушил В городе Крок-Спрингс неповреждёнными остались лишь 600 из 1200 жителей, 72 было убито и 240 ранено. Поднял железный подвесной мост через реку Большую Голубую у города Ирвинга. Смерть трёх штатов Он прошёл 18 марта 1925 года по штатам Миссури, Иллинойс и Индиана. Воронка была расплывчатой. Затем она скрылась в чёрном облаке, сметавшем всё на своём пути. Прошёл 350 км. Общее число погибших во время смерча 695. Тяжело раненных 2027 человек. о будке 40 млн долларов. В Бангладеш 1 апреля 1977 года в сильном смерче погибло 500 человек и 6.000 были ранены. Мария отложила книгу. Ей тотчас же представилась чёрная воронка смерча с грохотом и воем приближавшегося к ней Вспомнился внезапный, неодолимый страх, который погнал её тогда к берегу. А ведь всё это могло плохо кончиться, подумала Мария. Если бы смерч не был разумным и уронил меня тогда, в первый раз, когда подхватил на Кассе, решилась бы маленькому Рафаэлю раскошелиться на похороны. Оназябко повела плечами. Надо всё-таки съездить, обещала, подумала с неохотой. Погода явно портилась. Мария, собираясь на косу, надела брюки, прихватила с собой куртку. Море, как она и предполагала, штормило. Мария вела машину медленно, поглядывая на жёлто-грязную, взболтанную воду, на то, как вылизывают берег водяные валы, как уходит в песок пена. Скоро осень, начинает штормить. Осенью на косе делать нечего, она узкая. Если большая волна, то, наверное, и до дороги добегает. Вдруг она услышала музыку. Откуда? Что это? Что это? Звуки падали с неба с холодных и касматных туч, смешивались с грохотом штормового моря. Мария остановила машину. "Тебе нравится?" спросил её голос Смерча. "Это Шопен. Я много раз слушал его в Париже, когда он там жил. Не знаю. Я не разбираюсь в музыке. Когда устаю, люблю послушать что-нибудь лёгкое. Мария выбралась из машины, надела куртку. Здесь так холодно и мерзко, пожаловалась она. Давай улетим, предложил Смерч. Ты только не бойся, доедься мне. Через час мы будем в 300 км отсюда. Хочешь? Прекрасные звуки фортепианной музыки сами с собой смешались, умолкли. «А вдруг уронит?» — подумала со страхом Мария. «С другой стороны, это так интересно! Ты же хотела прокатиться верхом на урагане! Решайся, железная лошадка!» «Полетели!» — выдохнула она и прикрыла глаза, чтобы не видеть, как от туч отделяется ужасный черный удав. Пора действовать на неё с высоты.